Слословие к переизданию 2009 года. Жаклин Канадианасис и Шей Эрхард, редакторы книги Луна-походка, опубликованной в издательстве Double Day в 1988 году. Майкл Джексон заразительно смеялся. Он обладал прекрасным чувством юмора. Когда в 1983 году мы с Жаклин Канадианасис в первый раз приехали к нему домой в Ансина, богатыря из Лос-Анджелеса. Он очаровал нас своей обходительностью. Вместе с ним нас ждали, чтобы поздороваться его мать Кэтрин и сестры Лото и Дженнет, выглядевшие так юно и свежо, как старшеклассницы. Оделся Майкл, как я поняла, в повседневную одежду. Черные макасины, белые носки, черные брюки и белая, иногда он одевал голубую, рубашка с длинными рукавами поверх белой футболки. Он был мил, забавен и слегка застенчив. Чувствовалось, что для него честь, что к нему домой приехала сама Джеки, и он доволен, что мы хотели, чтобы он написал книгу. Мы поговорили, немного посидели за столом, который для нас накрыла миссис Джексон, а затем Майкл спросил, не хотим ли мы посмотреть дом и прилегающую к нему территорию. Мы увидели его награды и знаки отличия, золотые пластинки, и много фотографий Майкла с такими людьми, как Фред Астер, Джеймс Браун, Элизабет Тейлор, по-видимому, со всеми знаменитостями Америки того времени. Вел он себя как истинный джентльмен. Совсем не похвалялся всем этим, но можно было сказать, что он горд маленький мальчик. Из Гэри, штат Индиана, добился небывалого успеха. В последней комнате, куда мы зашли, находился очень большой, закрытый сверху стеклянный террариум. Он стоял на низком столе, и мы не могли рассмотреть, что внутри. Мы с Джеки осматривались, восхищаясь прекрасными птицами в клетках и позабыв о Майкле, когда он вдруг возник из-за террариума и проговорил с луковой улыбкой. «Шей, ходите подержать масло за...» Удав, по-русские мускулы. На его вытянутых руках лежал Удав. Удав. Я взяла его, казалось, что я держу влажный шёлк. К моему удивлению, Удав начал полз ползти в сторону, и я боялась его уронить. На что я ахнула, и Майкл осторожно забрал Удава назад с видом явного разочарования на лице. Много времени спустя, когда он дразнил меня по этому поводу, я поняла, что наделся Притом дико, что я завяжу и в истерике выбегу из комнаты. В душе он всегда оставался ребенком. Майкл снимал клип к песне «Триллер» во время нашего пребывания в Лос-Анджелесе. И он пригласил нас на съемочную площадку. На следующий день мы поехали на студию, познакомились с Джоном Лэндисом, режиссером этого музыкального видео, и увидели, как из могил выбираются упыри. Майкл и Джон стали шутить о ненужных проблемах со страховкой, с которой они и столкнутся, пострадая мы на съемках. Поэтому мы скоро очутились у Майкла в трейлере, где начали говорить о том, какой может и должна быть книга. У Майкла очень развито образное мышление. Он хотел издать альбом с большим количеством текста. Речь не шла... определённом формате. Так что мы обсуждали все возможные варианты. Уже после того, как Майкл закончил книгу, он попросил Джеки написать к ней предисловие, и она согласилась. Мы вернулись в Нью-Йорк с контрактом на руках, и работа закипела. Более 4 лет я с перерывами работала и путешествовала с Майклом, пока он писал Лунную походку. Я видела, каким источником наслаждения служит для него мир, его свежий взгляд на то, что мы называем реальностью. Майкл был артистом, а артисты не такие, как мы. Они не желают работать в офисе, жить традиционной жизнью, не любят огарчаться. Майкл жил музыкой, дышал ею. Пока он спускался по лестнице или ехал на машине, он открывал рот и кусочек песни, над которой он работал, или мелодия звучавшая у него в голове, доносилась до ушей слушателя. И все, что, кто находился рядом, изумлялись тому, что находится в компании человека столь музыкально одаренного. Майкла всемознаемо лишили детства, и это преследовало и удерживало его в Неверленде, в стране с молочными реками и землями. кисельными берегами. Он понимал, как важно и необыкновенно детство. Как раз тем из, нах, из нас, кому повезло иметь счастливое детство, не имели его. Он жил в стране взрослых много лет и наблюдал с удивлением и все возрастающей тревогой, что взрослые часто живут в коварном и жестоком мире, в мире клеветы и страха. Слишком рано, окунувшись во все это, Майкл никогда не желал счастья. в себе такой участи. Он был лишен элементарных радостей детства, и вместо того, чтобы играть и валять дурака, он работал. Он кочевал из клуба в клуб, из одного злачного места в другое. От сотни подвыпивших людей в прокуренном зале на шоу Эдда Салливана разве это детство? Тяжелый труд, непомерные ноши на хрупких лагерях. в плечах маленького мальчика с блестящим голосом и бойкие сценический образ человека в 5 раз старше него. По повзрослев и став финансово независимым, Майкл Джексон создал свой собственный мир, место, где царили мир и доброта, где конфеты всех сортов раздавались бесплатно, где места в кинотеатре с попкорном и газировкой пустовали кинематик исполнял любое ваше желание, место, где шимпанзе одевались в костюмы, в костюмы моряков, где ходила лишь одна молодая веселия. Майкл любил находиться в компании детей, потому что, как он много раз говорил мне, дети не врут, дети чисты, невинны и добры. Проводить время с детьми значит проводить его с ангелами, значит обрести счастье. Мы с Джеки просили Майкла написать о своей жизни потому что на момент, когда мы запустили этот проект, он в шоу-бизнесе уже провёл почти 20 лет. Он был великим исполнителем, певцом, песенником и танцором, которым восхищался сам Фред Астер. Чем мог поделиться этот удивительно молодой человек, что за истории хотел поведать, какой он накопил опыт? Как выяснилось, Майкл так много времени проводил у всех на виду, что он стал слишком ревностно оберегать то, что не видели, о чём не знали его поклонники. О нём писали всю его сознательную жизнь. Факты телеграфировались как ложь. Ему нравилось мысль, что он сможет наговорить пластинку и приложить её прямо к книге, но в то же время над ним брало верх желание оставить кое-что себе и дорогим его сердцу людям. В наш второй прилёт в Лос-Анджелес к Майклу мы привезли с собой дизайнера Жан-Клода Суареса. Всяких принадлежностей для рисования и лакмены. Мы стояли вокруг огромного обеденного стола, и Майкл говорил, какую он видит книгу. Майкл, любивший рисовать, Жан-Клод, делавший зарисовки, и мы. Все вместе мы обсуждали бесконечные варианты. В конечном итоге лунный походка превратилась в книгу, которую вы держите в руках. Меньшего размера, зато полную любимых снимков Майкла с автопортретом и автографом, который он оставил для нас на чистом листе бумаги, и мы смогли использовать его их как часть титульного листа. Он любил своих поклонников, ему нравилась идея, что каждый, кто приобретёт книгу, будет думать, что купил подписанный экземпляр. У Майкла был отлично наметённый глаз. Это он выдумал белую перчатку, белый пластырь на пальцах и униформу. Это он думал, что спуститься с лестницы с несколькими дюжинами полицейских и в голубой форме будет выглядеть классно, что пробежаться по улицам С сотнями людей в униформе придаст зрелищности и взволнует зрителя. Он выискивал лучшие таланты для совместной работы и не упускал ни единой детали своих клипов, которые он воспринимал как короткометражные фильмы и, соответственно, к ним относился. Несколько раз я находилась рядом с ним, когда люди приезжали к нему и пытались заручиться его одобрением, прежде чем создать некий коммерческий продукт. Он хотел, чтобы он был превосходного качества, чтобы он стоил потраченных людьми денег, хотел, чтобы люди запомнили чьё-либо творение надолго. Он стремился к идеалу. Посмотрите снова его клип, обратите внимание на на детали костюма, свет на то, как выверен каждый кадр. Всего касалась его рука, его точный глаз всегда последний арбитр. Думаю, я могу сказать, что он отнёсся с таким же вниманием и к своей книге. Поскольку он любил книги, постоянно носил их с собой, создание Оны с родней не просто лекованию подобрать верную ноту шаг или гитариста. Поэтому написание этой книги заняло так много времени. Всё же он хотел, чтобы Лунную походку издали, издали, иначе быть не могло. Майкл предоставил мне её. представила мне прекрасную возможность. После того, как один помогавший ему писатель не сумел передать того, что он хотел, он предложил Джеки, что, может быть, я прилечу в Лос-Анджелес, чтобы задать ему вопросы, на которые он записал бы ответы. Плёнку мы переписали, он прочёл бы, а плёнку бы переписали, он прочёл бы написанное и что-нибудь добавил ещё. Или это навело бы его на другие истории. Я никогда не брала интервью. Была неуклюжей, но с ним легко работалось, и он всё мне прощал. Мы провели много дней, сидя в его личной гостиной и библиотеке с включённым магнитофоном на втором этаже их дома в Инсина. В приятной, отделанной деревянными панелями комнате с книжными полками от пола до потолка и камином Обычно мы сидели перед огнём. Майкл, растянувшийся на диване, и я, закинув нога на ногу и управляясь на полу с магнитофоном. Я должна была не давать ему ни минуты покоя, и он рассказывал одну историю за другой о семье и своём детстве, а Лека Ваня, когда мотал наконец позвонил им, и Боря Гордиев с Даяной Росс вошли в их жизнь. Он говорил, и говорил, затем мы переписывали многогоренное. наговорённое. Майкл читал текст и вертел его, так и эток. Тем же занималась и я. Вечер... Вечерами мы иногда смотрели фильмы в проекционном зале. Помню, он повёз своего друга и консультанта Каррен Ленкфорд и меня в Детский музей округа Лос-Анджелес, который открыл для нас свои двери уже после закрытия. Мы еле передвигались после того, как напрыгались на надувные горки. и в кучу пластмассовых шариков настоялись перед игровыми автоматами. По дороге домой он попросил водителя притормозить где-нибудь около пересечения Голливудского бульвара и Вайн-стрит, выпрыгнул, выпрыгнул из машины, потанцевал на своей звезде на Аллее Славы, идеально исполнив кусочек одной из песен, запрыгнул назад, и мы скрылись в ночи. В его присутствии кружилась голова. Он не давал соскучиться, смешил и сыпал остротами. Так прошло несколько лет. Я работала в издательстве Double D в Нью-Йорке, а Майкл снимал клипы, писал песни и записывал новый альбом. Наконец, весь материал, что мы собрали, отдали настоящему писателю и быстренько придали ему форму. Когда Стивен Дэвис сдал последнюю рукопись, Майкл улетел в Азию в рамках турне Бэт. Наш руководитель Альберто Витале хотел сдать книгу как можно быстрее. Всё-таки прошло уже почти 4 года. «Я объяснила, что Майкл в Японии, и нам придется подождать несколько месяцев, пока он не вернется из Турне и не одобрит, все прочитав». «Так поезжай», — сказал он мне. «В Японию?» — переспросила я, впав в ступор. «А в чем дело?» — ответил он со свойственной ему краткостью. Так я позвонила людям Майкла и спросила, могу ли я присоединиться к нему в Турне, чтобы он перечитал последний черновик лунной походки. Майкл дал согласие, Он предложил встретиться в Австралии, где его расписание было не столь плотным, как в Японии. Он сначала давал концерт в Мельбурне, затем в Сиднее и Брисбене. Я приеду в Мельбурн и останусь настолько, насколько понадобится. Именно в Мельбурне я впервые вочию видел Майкла на сцене. Он был потрясающим. Ездя вслед за ним, Я убеждалась в этом снова и снова, по мере того, как он давал концерт за концертом. Толпы, сходившие по нему с ума, поражали размером. Я больше с ним никуда не ездил, но могу подтвердить, австралийцы любят Майкла Джексона. Мы могли работать над книгой только по ночам, когда он не выступал. Из Нью-Йорка я привезла с собой две ее копии. В первую нашу ночь я спросил у Майкла, как он предпочитает работать. Я предложила читать книгу «Обит». Постранично, вместе так, чтобы ему было удобно вносить поправки. У него вытянуло, вытянулось лицо. Я тут же добавила. Или давай я буду читать, а ты останавливай меня в том случае, если надо будет внести изменения. Он растянулся в улыбке и проговорил. Так-то лучше, начинай. Первые дни недели ноября 1987 года в Мельбурне и Сиднее, когда Майкл располагал временем, я сидел в джинсах на одном конце его кровати, а он в пижаме из китайского красного шелка на другом, и зачитывал каждое слово лунной походки, в то время как он терпеливо правил ошибки и кое-что уточнял, больше к концу книги. Когда я перевернул последнюю страницу и мы закончили, мы это отметили, и я вернулась в Мельбурне. справленной рукописью в Америку. В следующий раз я увидела Майкла в Лос-Анджелесе в декабре, когда он вернулся из турне, и мы обсуждали, как должна выглядеть обложка и как следует продвигать и рекламировать книгу. Он дал понять, что не намерен появляться по этому поводу на телевидении или радио, но предложил мне одно, если понадобится поговорить с ним о написании книги, чем я не навязчивая и воспользовалась. Потом Без предупреждения, незадолго до сдачи книги в печать, Майкл внезапно засомневался в ней. Его адвокат, близкий советник и друг Джон Бранко, который весьма поспособствовал выходу книги, позвонил мне в Дабл Дэй и огорошил этой новостью. Я растерялась. Книга была полностью готова. Вступительное слово, фотографии, дизайнерская обложка. Все готово для того, чтобы ее отпечатать. Джеки и я радовались тому, Как всё сложилось, и вдруг Маккл передумал. Около недели он, Джон, Карр и все мы в издательстве боролись с этой дилеммой. Я думаю, что он неожиданно почувствовал себя беззащитным. Он никогда не рассказывал так много о себе, своей семье, о жизни. Никогда не писал книг, а книги имеют власть. Стоит напечатать книгу, и обратно пути нет. Понравится ли она читателям? Не слишком ли она откровенна? Справится ли он с тем, что весь мир узнает о его чувствах и мыслях? В конце концов, он успокоился и дал добро, и мы пустили книгу в печать. Книга сразу же стала бестселлером номер один в Америке по, рей по рейтингу газеты «Нью-Йорк Таймс» и во всем мире. На дворе стоял 1988 год. Майкл очень радовался и гордился тем, какое внимание привлекла к себе лунная походка. И, конечно же, мы тоже. Я надеюсь, вам понравилась книга. Надеюсь, что у вас возникло ощущение, что теперь вы знаете настоящего Майкла Джексона, потому что он был необыкновенным. Я никогда не встречал таких, как он, и вряд ли встречу. Шей Эрхард, Нью-Йорк, 2009 год.